Часть четвертая. Дневник. Предисловие. Эти записки покрывают период с 15 января 2227 года по сегодняшний день, 14 мая 2249 Их автор я, Олег Смирнов, 2180 года рождения, бывший житель Санкт-Петербурга, бывший географ и климатолог «Ныне вождь племени. Сейчас мой товарищ, Крис Гордон, бывший инженер, мастер на все руки, уложит тетрадь в бутылку и надежно запаяет ее. На века или даже тысячелетия. Это нечто сродни записки в бутылке, на удачу, брошенной в море, как в романах XIX века». Так и мы, на удачу, спрячем ее в трещине скалы и высечем на скале указания, рассчитывая, что цивилизация рано или поздно возродится, что люди поймут нашу надпись и найдут тетрадь. Вероятность этого ничуть не меньше, чем шанс благополучной доставки записки в бутылке произвольному адресату через море. Даже больше, гораздо больше. Мы все верим в это. Нас уже 22 человека, и скоро прибудут еще. Глава 17. Какая-то хрень. 15 января 2227 года. Мы с Машей и Катей приземлились в Тель-Авиве за четыре дня до начала конференции. Собственно, они и подбили меня полететь раньше, взять обеих с собой и устроить маленькое турне. Иерусалим, Мертвое море, Эйлад. Особенно напирала Катя. Дескать, она прозябла до костей и нуждается в прогреве. Сразу по прилете Маша позвонила Игорю в Питер. Он дома, собирается ехать в воинскую часть. Взяли медикар, въехали в город и вдруг встали. «Потеряна геолокация», — произнес бархатный голосок. И все вокруг тоже встали. Сзади кто-то в кого-то врезался, судя по звуку. Потом еще. Подождали минут сорок. Ничего не изменилось. Все стоят. Пассажиры начали выходить из машин. До гостиницы оставалось пара километров. Решили добираться пешком. Когда все кончится, фирма найдет и заберет тачку. С нас снимут лишнюю сотню, да и бог с ней. В гостинице не смог расплатиться. Нет связи с банком. Без предоплаты не селят. Что-то явно произошло. Банковские карты вообще не работают. Даже кэш не снять. Мы остались без денег. Игорю не дозвонился, нет связи. Позвонил Крису. Хорошо, когда есть местный друг. Мы в давние времена работали в одной экспедиции в Антарктиде, оба совсем молодыми. Я недавно защитившийся пост -док, он вообще студент второго курса. С тех пор встречаемся почти каждый год. Крис сказал, что случилась какая-то хрень, что он ничего не понимает и сейчас за нами приедет. Он живет километрах в пятнадцати от города. Приехал через полчаса, но не на машине, а на скутере. Сказал, что дорога забита, что отвезет нас по очереди, что и сделал. Большинство сайтов висит. Работают только израильские и только местные телеканалы. Никто ничего не понимает. Начинают приходить сообщения об отключении электричества в разных местах. А в целом мир молчит. Игорю по-прежнему не дозвонится. Видимо, и в Питере тоже отключилось». К ночи весь северный горизонт ярко светился и переливался, будто мощное полярное сияние. Но какое к черту сияние на такой широте? Стало страшно. 16 января. Решил вести дневник. Случилось что-то чрезвычайное. Полезно все записать для памяти. Ночью долго не мог уснуть. На местных каналах усиливается нервозность. Другие каналы мертвы Почти нет сведений из Европы, Америки Только редкие сообщения о пропаже электричества и дорожных пробках Молчат Япония и Китай К обеду сообщили По данным из обсерватории на Канарских островах Произошла чудовищная солнечная вспышка Предполагают, что она сожгла электронику спутников И вызвала сильную магнитную бурю Из-за которой практически везде отключились электросети Немного отлегло Всего лишь солнечная вспышка, не ядерная война. Починят в конце концов, хотя весь мир хлебнет по полной. А вчера действительно было полярное сияние. Надо же, такое яркое и на севере не увидишь. Игорю, естественно, не дозвонится, но ну, ничего не пропадет. Не маленький. У них там в части наверняка свое резервное питание. Заведут дизели, и дело с концом. 17 января. Хорошо тут у Криса. Большой дом, сад, бассейн. Конференция накрылась. Авиасообщение прервано. Даже местные линии закрыты. Не работает GPS. Придется нам сидеть тут до наладки электричества. Дай бог за неделю справиться. Катя нервничает и брюжит. Маша внешне спокойна. 18 января. Появляются плохие новости. Один лихой парень перелетел с семьей на собственной Сесне из Рима в Тунис, где есть электричество и связь. Ориентировался по солнцу и магнитному компасу из набора опознавательных игрушек для дошкольного возраста. Рассказывает, что в Риме паника, воды нет, начали грабить супермаркеты, пока тащат только питьевую воду. Платить нечем, дороги забиты, никто не может никуда добраться, никто ничего не может наладить. Думаем, как быть дальше и ничего не можем придумать, пока сидим у Криса. 19 января. Пора закупать еду. В магазинах принимают только наличные, которые не снять в банкомате. Там запрос обрабатывается черти где. В банках толпы. У Криса нашлось немного кэша. Закупились дня на четыре. По ящику выступил премьер. Крис пересказал обращение. Призывает крепиться духом. Обещал, что в течение трех дней карточки израильских банков заработают, что дороги в течение недели будут расчищены и пригодны для ручного вождения. 20 января все больше беженцев из зоны блэкаута и все больше страшных свидетельств. В больших городах грабежи и пожары. Кто-то видел трупы на улицах. Я сначала не поверил, но очевидцы настаивают. Прошло всего пять дней, и уже трупы на улицах. Никто ничего не чинит, никакой власти. Каждый спасается сам. Люди пытаются выбраться из городов, хотя большинству выбираться некуда, только в холод и слякать. Но за городом можно хотя бы найти воду и развести костер. Пробовал выяснить хоть что-то про погоду в Питере. Бесполезно. 25 января. Заработали банковские карты Криса. Моя, конечно, мертва. Придется пожить в долг. Даст Бог, отдам. Мы с Крисом закупили дополнительные аккумуляторы, затарились соляркой и бензином для генератора и внедорожника. На заправках ввели ограничение 60 литров, но карточек пока нет, объехали три заправки. Для поднятия духа искупались в море. Какой-то тип на берегу закричал нам по-английски, что купаться зимой запрещено и что он сейчас вызовет полицию. Был смачно послан Крисом на иврите. Стал спешно звонить. Судя по выражению лица, получил отлуп и молча ретировался. В поганое время нам выположить. Надо как-то бунтовать против всеобщего удушья хотя бы в индивидуальном порядке. Я однажды попробовал, написал про влияние оледенения на дивергенцию раз. Написал и опубликовал. Знал, что получу ярлык расиста, знал, что никакая академия мне после этого не светит, и все равно опубликовал, потому что это неубиенная правда. И журнал, по недосмотру опубликовавший мою статью, еще схлопотал. коллегии разбежалась в страхе. Нет у этих политиканствующих ханжей никаких рас. Запрещено это понятие. Нет такого слова. Жопа, то есть расы, есть, а слова нет. И еще, отвечая на вопросы из зала, заработал статус сексиста. А еще плепсофоба. Действительно, терпеть не могу жлобов. Заработал и не жалею. Потом мне жали руку недобитые антропологи и благодарили. Ты выступил громоотводом. Ты сдвинул планку. Спасибо. Может быть, эта нынешняя встряска как-то освежит цивилизацию. Ведь вытаскивать ее из передряги будут дееспособные люди, плевавшие на гавкающих ханжей. 28 января. Новости, просачивающиеся с севера, все страшнее. Люди ищут пристанище вне городов, занимают чужие дачи, устраивают побоище за крышу над головой. Сейчас оттуда добираются лишь единицы, но по их сообщениям за ними движутся многие тысячи. И не только оттуда, но и с юга, из Африки, где все в порядке с электричеством, но не в порядке с гражданским миром, где уже вовсю стреляют. Передают, что не только все городское население экваториальной Африки, но и все фермеры покинули свои дома, спасаясь от мародеров и вооруженных отрядов, решивших, что пришел момент захватить власть. Люди, кто на чем, движутся в Египет, почему-то считая, что там их никто не тронет. Надо же, еще несколько дней назад написал, что вся проблема на неделю. Похоже, цивилизация рухнула основательно, и лучше не строить никаких ближних планов на ее восстановлении. 29 января. Страшно за Игоря. Маша напряженно молчит и время от времени пытается успокоить меня и Катю. Обнимает и чуть грустно улыбается. За друзей и коллег тоже страшно. Может быть, оно и к лучшему, что наши родители не дожили до этого кошмара. 30 января. Сообщили в новостях, что на АЭС под Хайфой через 10 дней должна быть перегрузка, которую всегда делала французская фирма. Понятное дело, что в ближайшее время никакая перегрузка не состоится. Существуют ли еще французские фирмы – большой вопрос. Персонал обещал протянуть еще три месяца на старых ТВЛ-ах, а это АЭС 60 – 60% энергетики Израиля. Первое января. Я подкинул Крису идею, что неплохо было бы организовать в поселке местное самоуправление. Если мир рухнул надолго, то здешний рай скоро кончится. Инфраструктура без связи с внешним миром помрет через несколько месяцев. Хорошо, если через год. Надо подготовиться к самостоятельному выживанию, и оружие хорошо бы раздобыть. Похоже, что придется обороняться самостоятельно. От кого пока не ясно, но придется. 4 февраля. Постепенно зарождается новая община. Нас изо всех сил поддержал сосед Криса Амир аронсон и его жена Медея. И сын у них отличный и сообразительный парень, девятиклассник Стив. Он сразу предложил схему неубиваемой локальной электросети из подручного и легкодоступного оборудования. Завтра же поедем закупать дополнительные солнечные панели и аккумуляторы, пока еще можно что-то купить. 10 февраля. Община растет. Ее председателем избран Амир аронсон Крис стал главным инженером. У поселка нет четких географических границ. С одной стороны дорога, с другой распадок, за ним поле. С третьей стороны холм. Все дома индивидуальные. Люди присоединяются домами, платят вступительный взнос в общий котел. Сейчас объединились около сотни домов. Вопрос в том, сколько еще протянет централизованное водоснабжение. Понятно, что не дольше, чем централизованная электросеть. Скорее всего, полгода у нас есть, но надо действовать быстрее. Решили бурить пять скважин на всех и сделать пруд с водоупорным ложем на несколько тысяч кубов. Договорились с бригадой бурильщиков. Всякие правила и предписания по боку. Все делаем, как считаем нужным. Пришлют инспекторов, отправим по обратному адресу. 14 февраля. За работой и хлопотами стало легче. Ужас по поводу катастрофы и страх за друзей и близких немного отступил. Успокаиваем себя тем, что Игорь, скорее всего, жив. Он крепкий. Да и армия, некий оплот, какая бы катастрофа там не разверзлась. Но все равно страшно и тяжело засыпать. Ночь – самое тяжелое время и для меня, и для Маши. А Катьке вроде полегчало. Она засматривается на Криса и явно неровно дышит к нему. 20 февраля. Протестировали нашу общинную энергосистему. Выдает по киловатту возобновляемой энергии на домохозяйство. Топить и кондиционировать нельзя. Все остальное можно. Крис наладил производство стальных дровяных печек. Сухих веток от местных садов хватит, чтобы протопиться в холодные ночи. 25 февраля. Произошло чудо. Приехал Игорь, будто материализовался из ада. Приехал не один, а с подругой. Зовут Алена, грузинка. Маша полдня прорыдала. Мы с Катей изрядно напились на радостях. Ты не просто приехал. 2700 километров одолел на велосипеде и еще 1800 на скутере с Аленой. Причем нашел дом Криса по памяти. Он всего один раз был здесь два года назад. Сообразил, где надо нас искать. Рассказал массу всего потрясающего и ужасного. Но сейчас я не в состоянии изложить его рассказ. Попробую в ближайшие дни. 27 февраля. Здесь все в порядке, а в мире все хуже. Рассказ Игоря придется выдавать порциями. Управиться с ним за один день невозможно. Когда Игорь решил возвращаться в свою часть, отрубилось электричество. Уже стемнело, но вдруг снова стало светло. Все небо сияло и переливалось. На небе от края до края распростерлось фантастическое полярное сияние, какого Игорь в жизни не видел не только в Питере, но и на Дальнем Севере. Никакой транспорт не вызывался. Пропала связь. Игоря выручил велосипед, который он купил год назад. Отличная машина с 400-ваттным вспомогательным электромотором, крайне полезным на подъемах. Именно на велосипеде он и приехал в часть. Догадался захватить с собой ремнабор для велосипеда и все наличные, которые сумел найти дома. Начальник части, придя в себя после однодневного запоя, распорядился завести генераторы. Это уже сделали без него. И самоизолироваться. Никого не выпускать, посторонних не впускать до прояснения ситуации. Непонятно, получил ли генерал такое распоряжение по радио или сам придумал, но народ в части начал роптать. У многих в Питере остались родители и семьи, их надо спасать из темноты и холода. Этого генерала и так недолюбливали, а тут просто озверели. Генералу донесли про недовольство личного состава, и что он сделал? Заставил солдат и младших офицеров маршировать на плацу для укрепления дисциплины. Похоже, он свихнулся. Марширующие ответили паровозам, когда идут в ногу с ударением на каждый четвертый шаг. Это выводит из себя всех начальников. Единственная мера против паровоза — гонять людей до одурения. Кто первый не выдержит — строй или командир? Не выдержал генерал. Начал палить в воздух и скрылся в штабе. Вскоре за воротами раздался шум. Там собралась пара тысяч человек. Люди умоляли приютить их. Хотя бы замерзающих женщин с детьми. Вышел генерал с перекошенным лицом и дал команду караулу приготовить оружие. Народ напирал и снес ворота. Генерал приказал открыть огонь на поражение. И тут полковник Быков, заместитель по инженерной части, во весь голос гаркнул отставить. Все замерли. И караульные, и люди, прорвавшиеся сквозь ворота, и генерал. Через несколько секунд генерал достал пистолет и с криком «Кто здесь командует?» направил его на Быкова. Раздался выстрел, и генерал рухнул. Уже потом выяснили, что стрелял начальник мехколонны майор Магаев. Оцепенение продолжалось недолго. Полковник Быков распорядился пропустить вперед женщин с детьми и проводить их в столовую. Потом стали сортировать остальных. Слабых в столовую, крепких в спортзал, средних и семейных в клуб. 28 февраля. Немного о хорошем, которое нет-нет и проглянет в общем кошмаре. Наши дети, кажется, нашли себе пару. Катька не на шутку соблазнила Криса. Такой вариант при ее характере, по-моему, верх удачи, даже несмотря на ее великолепную внешность. И подруга Игоря мне очень нравится. Веселая, даже сейчас умудряется поделиться оптимизмом, и по-своему симпатичная, легкая и долговязая, неплохая находка по дороге. Излагаю рассказ Игоря дальше. Полковник Быков распорядился забрать из Питера всех замерзающих членов семей военнослужащих части. Иначе, дескать, тут будет не воинская часть, а истерический дурдом. Для эвакуации семей организовали экспедицию колонны гусеничных коробочек в город. Они легко объехали заторы, а кое-где смогли их расчистить. Понадобился второй рейс. Спасли две с лишним сотни семей служащих части. Беженцы из Питера шли и шли. Приходили по тысячи человек в день. Для них разбили палаточный лагерь на 10 тысяч человек. Решили реквизировать складские помещения, близлежащие промзоны и прокинуть туда сеть. Там можно разместить еще десяток тысяч. Стратегических запасов продовольствия хватало на 20 тысяч человек до сентября. Через шесть дней после начала чрезвычайной ситуации Быков распорядился отпустить всех желающих к своим далеким семьям, добираться на свой страх и риск. Игорю выдали сухие пайки на 20 дней, мини-палатку, горелку с баллончиками, автомат с боезапасом, спальник и рулонную солнечную панель на два квадрата. 2 марта. У нас все в порядке, чего не скажешь о соседних странах. Игорь, выехав рано утром 22 января из счастья, в первый день одолел 200 километров по трассе Москва-Петербург. Аккумулятор еще не сел, и моторчик сильно помог. Он сразу отказался рассказывать многое из того, что видел по дороге. Дескать, расскажу, что я считаю нужным, а больше не спрашивайте. Про мертвецов в машинах и по обочинам упомянул вскользь. Много народа шло из Питера пешком с тележками, тачками. Искали хоть какую-то крышу над головой, лишь бы с печкой. Пару раз Игорю пришлось стрелять в воздух. Подробности рассказывать не стал, только рукой махнул. На пятый день доехал до московской кольцевой Над столицей стояла зарево, явно не от электрического освещения. Кольцевая была так забита, завалена, что на ее преодоление ушел целый день. Иногда приходилось вылезать далеко за ограждение. Наконец, к середине ночи 28 января, Игорь выбрался на ростовскую трассу и заночевал на строительном складе. 3 марта. На севере страны разбивают лагеря для двух миллионов беженцев. Приближается большая медленная волна. Пешие, с повозками, сделанными из разнообразных транспортных средств. Она еще далеко, на западе и востоке Турции, но достигнет и нас. Люди ищут спасения на благословенном юге, где отдыхали в отпусках, где еще есть электричество. Счастливчики вроде Игоря на колесах с электротягой и солнечными панелями уже здесь, но их немного. Несколько десятков тысяч доплыли на чем попало морем из Южной Европы. А сколько этих медленных? Ходят слухи, что их гораздо, гораздо больше двух миллионов. Дай бог, часть осядет на южном побережье Турции. Почти нет сведений о Южной Азии. По слухам, там началась какая-то эпидемия. Так и питаемся слухами. По словам Игоря, после Москвы дело пошло веселей. Поток беженцев уже ослаб, выглянуло солнце, стало можно чуть подзаряжать батарею. Похолодало, но не сильно, примерно до минус десяти. Сильно повезло, что во второй половине января выпало совсем мало снега. На ростовской трассе через все заторы были пробиты проезды. Видимо, тоже постаралась бригада военных. Действительно, под Новомосковском слева от трассы раскинулся освещенный палаточный лагерь с беженцами и воинская часть с урчащими генераторами. Видимо, и здесь нашелся свой полковник Быков. Жаль, что таких полковников катастрофически не хватает на огромную страну. Интересно. А некий майор Магаев у них тоже сыграл свою роль? Или обошлось? Еще один живой островок, на сей раз штатский, попался Игорю на объездной Воронеже. Лагерь, собранный на берегу водохранилища из складских стройматериалов, длинные ряды бытовок, наскоро расколоченных домиков из пиломатериалов и разносортного утеплителя, даже уличное освещение из садовых солнечных фонарей. Игоря уговаривали остаться с ними в качестве охраны, обещали дать жилье и хорошо кормить. К 5 февраля Игорь доехал до Ростова, где уже было теплей, заметно выше нуля. Западный ветер со стороны города принес струпный запах. То же самое Игорь почувствовал на объездной Краснодара. А днем 9 февраля старший лейтенант Игорь Смирнов выехал на берег Черного моря, где текла относительно нормальная, хотя и не электрифицированная жизнь. Там даже теплилась торговля, причем за любую валюту. Можно купить еду, инструменты, выпивку. 5 марта. Получили от военных 20 автоматов для членов общины, 5 гранатометов и вдобавок двоих прикомандированных рядовых. Председателем Совета обороны назначили Игоря. Рано или поздно столкнемся с мародерами. Они движутся впереди медленные волны беженцев, громят магазины и склады, захватывают дома, рушат все, что удалось создать и наладить за последние полтора месяца. Кое-где они встречают вооруженный отпор, но чаще покорность. Откуда столько мародеров? Еще два месяца назад все были законопослушными, соблюдали предписания, каждый знал свое место, был винтиком в хорошо отлаженной машине. А может, все дело как раз в том, что всюду винтики. Винтики-начальники, винтики-подчиненные, винтики-акционеры. Может быть, когда машина ломается, как раз из винтиков легко получаются мародеры и еще жертвы. Легкие жертвы или мародеры? А защитники и созидатели? Ну, никак. Они получаются из хозяев, точнее, из людей с душой хозяина, даже если судьба сделала его винтиком. Наверное, полковник Быков тоже был хозяином на кусочке земли. Большая семья, дом, участок, собаки. А может быть, и не имел он ничего подобного, но хотя бы мечтал о своем кусочке мира, обустраивал его в мыслях. И майор Магаев, спасший его, тоже не был винтиком. Последние не способны хладнокровно принимать мгновенные решения на роковых развилках судьбы. Маша с Катькой добавляют, что еще многое зависит от культуры. Если бы она не выродилась, не ушла в подполье, глядишь, и винтики остались бы людьми, и вообще все пошло бы по-другому. Продолжу рассказ Игоря. Преодолевая город в поте по набережной, он не смог равнодушно проехать мимо девушки, сидевшей на парапете рядом со своим скутером. Она явно была в отчаянии. Железный друг помер. Игорь спросил, в чем дело, и вызвался помочь. Оказывается, аккумулятор сел. При этом вышла из строя солнечная панель, и девушка не могла зарядить скутер и добраться до дома. Поломка была не столь серьезной. Нарушена пара контактов, но для починки требовался маленький паяльник на 35 вольт. За полчаса нашелся добрый человек с нужным паяльником. Панель была восстановлена, и аккумулятор поставлен на зарядку. Солнце еще стояло высоко. Девушку звали Елена. Она предпочитала называться Аленой. Она почти без акцента говорила по-русски, поскольку отучилась в МГУ на ИСТФАКе. Дома ее никто не ждал. С мужем она развелась год назад, а родители уехали в Америку. Игорь изложил ключевой момент буквально так. Я позвал ее с собой, она согласилась. Заехали к Алене за немногочисленными пожитками, обменяли велосипед на 10 банок мясных консервов и двинулись на навьюченном скутере на юг. Трех киловатт и регулярной подзарядки двумя солнечными панелями хватило, чтобы добраться через Турцию, Сирию и Ливан до Израиля. Рассказ про этот отрезок пути лучше передать со слов Алены, но не сегодня. 10 марта. Друг за другом появляются и выходят в эфир коротковолновые радиостанции, огоньки в кромешной тьме. Как и из чего их умудрились собрать умельцы? Где откопали этот антиквариат? Их уже больше десятка. Две в Северной Америке, одна в Южной, одна в Англии, три в континентальной Европе, две в Китае, одна в Японии, одна в Австралии. Ну и, конечно, у нас в Израиле. Так мы узнали об остальных. Местное телевидение пересказывает сообщения радистов, иногда включает их в прямой эфир. Везде примерно одинаковая картина. Ужас и надежда. Ужас в крупных городах и в массивах коттеджей и дач, в городах разлагающиеся трупы, нечистоты. Инфекции. В дачно-коттеджных массивах – война. Война за жилье, за землю, за припасы. Надежда в воинских частях и в небольших новых поселениях на отшибе. Первые не по зубам мародерам, хорошо организованы и обеспечены. Вторые неплохо изолированы и от мародеров, и от инфекций. К тому же собрали деятельных людей, способных за себя постоять. Передают, что в урбанистических регионах энергетика и промышленность окончательно мертвы. Не отремонтировать, не перезапустить. Поздно и некому. Только построить заново, что тоже некому. Теперь передам рассказ Алены о том, как они добирались последние 1800 километров. Она менее скупа на слова, чем Игорь. Перегруженный ослик покрывал километров по 300 в день, на что уходило около 9 часов езды и 8 часов зарядки с двух рулонных батарей. Ехали вечером, немного ночью и ранним утром. Глубокой ночью забирались в укромное место подальше от дороги, спали, забравшись в один спальник, головой ко входу, автомат под рукой Игоря. Днем разворачивали солнечные батареи, ставили аккумулятор на зарядку, досыпали, наслаждались пригревающим солнцем и друг другом. По словам Алёны, это были самые счастливые дни в ее жизни. Счастье возможно в любой обстановке, даже если вокруг рушится мир. Впрочем, как утверждала Алена, не так уж и рушился вокруг. За исключением Эрзурума, единственного крупного города на пути через Турцию, люди жили нормальной сельской жизнью, даже с кое-каким электричеством. Где-то работали ветряки, где-то блестели солнечные панели. В горах Турции стояла зима, но уже с уклоном в весну. Высокое яркое солнце, большие проталины, а южные склоны оттаяли целиком и дышали теплом. В долинах уже пробилась зеленая трава, на ней паслись овцы. Ничто не напоминало о катастрофе. Турция казалась относительно спокойной, хотя Игорь избегал туннелей, предпочитая объезжать их верховым серпантином, а в остальном хватало демонстративно выставленного автомата. В Сирии пришлось пару раз пальнуть из него. Отчасти поэтому дальше поехали Ливанским берегом, хотя это дальше. Зато купались в освежающем море, и порой ели нормальную еду за остатки разнообразных денег из карманов Игоря. На поиски дома Криса ушло полдня. Адреса у Игоря не было, кто же знал. Зато была цепкая память, сохранившая несколько ориентиров и видов. «Я устала», — сказала Кола. «На этом пока заканчивается мой перевод. А устно переводить прямо с оригинала тяжело. Давайте продолжим через пару дней. Я отосплюсь и переведу еще фрагмент». «Как впечатление?» — спросил Сенк. «Если не знать, чем кончилось дело, то из прочитанного не возникает ощущения полного охряста. Да, катастрофа, бедствия, миллионы, может быть, миллиард смертей, но не тотальное светопреставление. Ведь люди даже связь наладили, откатив по технологии пару-тройку веков назад. Почему они потом откатили в каменный век? Ведь остались бастионы, военные части и новые поселения». Ведь поселения на отшибе, про которые говорили радисты, они и есть новые поселения, правда, Алика? Видимо, они и есть. Так эти бастионы еще долго существовали. Эти самые деятельные люди в них родили детей и прожили до старости, и лишь потом поселения медленно угасли. «Вас удивляет, что угасли или что протянули так долго?» спросила Мана. «И то, и другое», — ответил Сенг. Но больше всего меня удивляет другая вещь, одно странное впечатление, но об этом потом. Пока мы занимались чтением вслух от Крамба, пришли новые марсианские картинки, смотрите. Снимки, которые показал Стим со своего компьютера, были гораздо интереснее первых двух картинок «Марсианки 2», и несравненно ярче и четче книжных иллюстраций, доставшихся от прошлой цивилизации. Далекая панорама с горной цепью на горизонте, песчаные дюны, каменные плиты, посыпанные мелкими темными шариками, кратер с мелкими дюнами на дне. И эта красота на Марсе за миллионы и миллионы километров пустоты. Когда-нибудь люди снова перестанут восхищаться подобными снимками. Возможно, снова станут брюжать, дескать, сколько можно гробить средств на эту чуждую человеку пустыню. Но до брюзжания в тот момент было далеко. И Кана с гордостью произнесла. «Мы сделали это!» «Ну, по правде не мы», — ответил Инзор. «Из нас только Крамп может так сказать». «Крамп, он же наш!» — возразила Алика. «В его деле есть и наша малая талика. Он же был с нами в эпопее Петербурга, впитал ее дух. Мы дополняем друг друга, мы добавили ему пороха. Правда, Кола?» Кола ничего не ответила только слегка улыбнулась, что-то вспомнив. «Ладно», — сказала она, — «пойду спать, а потом сяду за перевод».